Глава двенадцатая. Прием у леди Денвик начинался в девять, и к тому времени на небе успели собраться тучи, угрожая испортить тихий вечер. Изначально они вчетвером, лорд Карлстон намеревался прибыть отдельно, планировали дойти до Мальборо Плей с пешком, но леди Маргарет предпочла заказать экипаж, чтобы не опасаться дождя. Леди быстро расшнуровали сапожки изнанки и переобулись в атласные танцевальные туфельки, А атласные сумочки оставили дома. Какой прок надевать крепкую обувь, если их все равно доставят до самого порога в карете? Выходя из дома, Хелен ненадолго задержалась в коридоре с мистером Хаммондом. Они впервые оказались наедине после ее встречи с Мартой Ган. У Лоури есть сестра, прошептала Хелен, делая вид, будто поправляет шелковую золотистую шаль. Распутница владеет публичным домом на одной из улочек в старом городе. Мистер Хаммонд вскинул брови. «Публичным домом? Отличное место для тайника». Хелен кивнула. «Да, я попросила Марту Ган сообщить мне, если Лоури там увидит. Она знакома с одной девушкой из борделя». «Майкл!» — крикнула леди Маргарет, она уже стояла на улице. «Ты где? Где леди Хелен?» «Вы нас задерживаете!» «Сейчас приду», — ответил мистер Хаммонд и нахмурился. «Будем ждать? Или мне сходить туда на поиски?» На Хелен накатила волна облегчения. Мистер Хаммонд не предлагал ей самой отправиться в это гнездо разврата. «Сомневаюсь, что Лоури оставил там дневник. В любом случае мы не знаем, где именно он бы его спрятал. Полагаю, лучше дождаться, пока он сам там объявится. Согласен». «Мы же не хотим вызвать у него подозрения раньше времени». «Бога ради, поторопитесь!» — попросила леди Маргарет, заглядывая в коридор. «Чем скорее мы уедем на этот кошмарный вечер, тем скорее вернемся». Хелен заняла свое место в экипаже рядом с Делией, и по пути к Штайну ее подруга восторженно разглядывала берег и восхищалась каждой достопримечательностью. Взор Хелен был направлен вовнутрь, и он был полон осуждения. Тяжелый разговор с лордом Карлстоном состоялся еще в среду, а она упустила уже три возможности обсудить с Дерби запрет на любовь. С каких пор она стала такой нерешительной? Хелен не смела разбить сердце своей горничной. Кроме того, этот вопрос касался ее самой. Вполне возможно, что Дерби ее покинет и уйдет служить лорду Карлстону ради того, чтобы оставаться рядом с Куином, Это Хелен поняла после того, как Дерби молчаливо поддержала Куина во время разговора в гостиной в среду. Само собой, винила Хелен себя и в другой слабости. Она не находила в себе сил подавить влечение к его светлости, однако теперь она обязана забыть об этих чувствах. Лорд Карлстон ясно дал понять, что самоконтроль — это важнейший долг чистильщика. Экипаж свернул Саут Парейд на Эдвард-стрит. Из окна Хелен были видны окна библиотеки Дональдсон, освещенные свечами и фонарями и заполненные посетителями ряды позолоченных стульев. Очевидно, там проходил знаменитый на всю округу вечер музыки. На углу они проехали мимо клуба «Рагет» и трех юных джентльменов в выходных костюмах, которые нагло вглядывались в окна экипажа. Хелен откинулась на спинку сиденья. Интересно, герцог сейчас в клубе? Он поклялся ей в бесконечной верности, но вот уже неделю не давала себе знать, осознал ли он тщетность своих потуг или его вызвали в Лондон по делам парламента. Хелен закусила губу. Как ей быть, если брат прибудет в Брайтон? Она не сможет долго избегать его в таком маленьком городке. У дома леди Денвик собралась целая цепочка из карет, и пришлось немного подождать, пока наступит их очередь. Джеффри открыл дверцу экипажа и свисел ступеньки первый подав руку леди Маргарет. За ней вышла Хелен, задержавшись лишь на секунду, чтобы полюбоваться на роскошный фасад здания в неоклассическом стиле. По словам Мопс, ее отец, граф Денвик, закрепил за собой поместье в Брайтоне еще в момент его расцвета, когда принц-регент только-только начал покровительствовать приморскому курорту. Это было, несомненно, умное вложение, и теперь дом графа находился совсем рядом с вечно растущим королевским павильоном любимой резиденцией принца-регента, где устраивались самые скандальные приемы его королевского высочества. «Поместье Денвиков, оказавшееся в тени такого величия, прекрасно подходит для моего собственного расследования», с иронией подумала про себя Хелен, и для первой культурной беседы с глазу на глаз с «Искусителем». Хелен прижала ладонь к животу. Он тихо урчал от волнения. Здесь, в этом доме, им с лордом Карлстоном предстоит выторговать лекарства от безумия у их заклятого врага. Хелен понимала, что это необходимо, но все же ее тревожили сомнительные деяния его светлости и его нечестивые союзники. Они лишь подтверждали подозрения мистера Пайка. Делия вышла из экипажа, встала подле Хелен и взяла ее за руку. Также давно я не танцевала. Надеюсь, меня хоть кто-нибудь пригласит». «Так или иначе, ты можешь положиться на мистера Хаммонда», — улыбнулась Хелен, с радостью отвлекаясь от недобрых мыслей. Прибывшие вошли в поместье, и расторопный лакей отвел дам в аккуратную библиотеку, временно исполняющую роль туалетной комнаты. Они поспешно сбросили шали и вернулись в холл поприветствовать хозяйку дома. Очередь двигалась быстро». И вскоре все трое пожелали доброго вечера леди Денвик, выслушали восторженные приветствия Мопс и отправились вверх по лестнице в салон. На первом пролете леди Маргарет остановилась побеседовать со знакомой и махнула Хелен с Дели, чтобы девушки ее не ждали. Я не ожидала, что вечер будет настолько пышным, прошептала Хелен. Мне казалось, что придет лишь несколько избранных гостей. Делли хихикнула. Дэнвики все делают с размахом. «Насколько мне известно, они пригласили всех военных из казарм Брайтона». Хелен сдержанно улыбнулась. «В это легко поверить. Однако некрасиво было бы насмехаться над щедростью и добротой леди Элизабет. По крайней мере, с таким количеством гостей на нас никто не обратит внимания. Будь их меньше, к нашему долгому разговору с графом Дантрегом отнеслись бы с подозрением». Делия кивнула. «Ты переживаешь из-за предстоящей беседы?» — тихо спросила она. «Вовсе нет», — солгала Хелен, заходя в просторный, шумный салон. Они сдели и замерли на пороге, пораженные пестрой толпой. Повсюду мелькали красивые мундиры, платья пастельных тонов и черные фраки. На белой фарфоровой люстре горела по меньшей мере сотня свечей, отражаясь в высоких зеркалах, из-за которых создавалось впечатление, будто наводнивших зал гостей вдвое больше, чем было на самом деле. Запах дыма и воска, туалетной воды и разгоряченных тел заставил Хелен прослезиться, нещадно давя на ее чувствительное обоняние чистильщика. В дальнем конце салона расположились музыканты, ожидая, пока им отдадут команду играть. Впрочем, флейтист уже тихонько выводил нежную трель, ненавязчиво парившую над всеобщим гомоном. Взгляд Хелен выхватил в толпе знакомое лицо с вечно кислым выражением и покатые плечи. «О, нет!» «Мистер Пайк». Он беседовал с компанией джентльменов, надменно ему улыбаясь. Хелен он пока не заметил, но наверняка знал, что она есть в списке приглашенных. Рано или поздно мистер Пайк подойдет к ней и потребует отчета о встрече с Лоури. Ей необходимо предупредить мистера Хамонда. Хелен вновь окинула взглядом салон. Мистера Хамонда нигде не было видно. «Прекрасно, не правда ли?» прочерикала внезапно возникнувшая перед девушками мопс. Она со щелчком раскрыла веер бризе из слоновой кости и прикрыла им рот. «Столько привлекательных офицеров! Их здесь намного больше, чем леди! Нельзя же пригласить лишь нескольких военных из казармы, а остальных оставить без приглашения. Мама полностью взяла прием гостей на себя, чтобы я могла подняться в салон и объявить о начале первого танца». Мопс слегка наклонилась, так что декольте ее белого атласного платья привлекло внимание проходящего мимо джентльмена и прошептала, обращаясь к Хелен. «Мне нравится ваша новая прическа. Вы с ней словно королева». Хелен прикоснулась к тщательно завитым коротким волосам, обхваченным бледно-зеленой лентой под цвет муслинового наряда, и ответила «Благодарю». «Я должна вам кое в чем признаться», — с раскаянием добавила Мопс, прикрывая веером и себя, и Хелен. «Хотела ведь предупредить вас заранее, но забыла из-за всей этой суеты. Мы пригласили герцога Сельбурнского. сейчас он в комнате для игры в карты». Хелен невольно оглянулась. Разумеется, она не могла увидеть герцога, но по спине у нее пробежали мурашки. Хелен не сомневалась в том, что рано или поздно герцог начнет искать с ней встречи, а на этом балу они с лордом Карлстоном должны переговорить с графом Дантрегом, и Сельбурн непременно увидит их вместе. Хелен закрыла глаза, в подробностях вспоминая неприятный эпизод на ее собственном балу, когда герцог и граф вступили в словесную перепалку, огрызаясь друг на друга, словно голодные волки». Мы недостаточно хорошо знакомы с его милостью, продолжала Мопс. Но он заговорил с нами на Эдвард Стрит. Знаете, у него дом на Штайне, и ясно выразил свое желание присутствовать на вечере, так что мама тогда же его и пригласила. Для нее это был успех, понимаете? Не могла же я ей возразить. Понимаю, пробормотала Хелен, мысленно сравнивая леди Денвик с дьяволом. Вы не знаете, прибыл ли лорд Карлстон? Да, живо произнесла Мопс он там у окна хелен отыскала графа мгновенно его светлость на голову возвышался над другими джентльменами и его отличали короткие темные волосы выделявшиеся на фоне модных причесок с легким эффектом небрежности очевидно лорд карлстон почувствовал на себе взгляд хелен он обернулся едва заметно кивнул и глаза его потеплели хелен поспешила отвернуться чтобы граф не заметил какое это доставило ей удовольствие «Вот, пожалуйста». И она способна на самоконтроль. «Мама мне рассказала о давней неприязни герцога к лорду Карлстону из-за бедняжки Элизы», — бодро повествовала Мопс. «Наверное, она надеется оживить вечер фейерверками. В последнее время все сложнее сделать бал по-настоящему запоминающимся». Она подхватила Хелен под локоть. Идем, я объявлю первый танец». «Вас обеих, — сказала она, взглянув на Делию, — будут засыпать приглашениями, вот увидите». Пророчество добродушной мопс сбылось. На первый танец девушек ангажировали два молодых офицера из десятой роты, да и предложений от их товарищей поступило немало. Хелен приняла приглашение смуглого юноши по имени Несбит, и из разговора с ним узнала, что он, будучи индийцем по матери, стал корнетом благодаря своим английским родственникам. Танцором он оказался восхитительным, а собеседником очаровательным. И Хелен выслушала не одну забавную историю о его детстве в Индии и жизни в гусарском полку. Однако, несмотря на улыбчивость, во взгляде молодого офицера ощущалась привычная осторожность. Должно быть, нелегко быть одним из немногих темнокожих в офицерском чину. Пока они танцевали, Хелен не раз ловила на себе косые, недружелюбные взгляды. Она старалась не обращать на них внимания и направлять всю энергию на общение с партнером и сложные пируэты, чтобы забыть о собственных переживаниях в вихре плавных движений. Когда закончился второй, бодрый и энергичный танец, Хелен заметила, что лорд Карлстон, он наблюдал за леди Хелен из угла салона, подает ей знак, незаметно склоняет голову к двери». Хелен сделала реверанс перед корнетом Несбитом, тепло улыбнулась ему на прощание и перевела взгляд на пожилую пару, стоявшую у входа. Очевидно, это были граф и графиня Дантрек. Граф поднял худую руку, поднес к глазам золотой ларнет и осмотрел помещение. Его идеально сшитый синий фраг выгодно подчеркивал стройную фигуру — а легкий шейный платок на накрахмаленной рубашке был завязан в сложнейшем стиле водопад, которому отдавал предпочтение и лорд Карлстон. Лицо Дантрега выражало искреннее удовольствие, а на узких губах играла притягательная улыбка. Хелен предположила, что графу лет 60, но держался он прямее любого 30-летнего джентльмена и для своего возраста выглядел просто замечательно, вероятно, благодаря тому, что кормился энергией окружающих. Графиня состарилась не так удачно. Впрочем, искусительницей она не была. В ней еще сохранилась тень былой роковой красоты, что подчеркивалось искусно осветленными волосами и дорогой косметикой. Огонек в глазах графини, однако, не погас, и она все еще любила покомандовать. Же без модом de шампань, Луи. Я бы хотела немного шампанского, Луи, сказала она низким театральным голосом, прорезающим шум и гам салона. Граф позвал лакея, взял у него бокал и передал жене, которая одарила его ослепительной улыбкой, признаком страстной натуры. «Она предпочитает говорить по-французски», — тихо произнес лорд Карлстон. Хелен вздрогнула. Она так усердно разглядывала пожилую пару, что даже не заметила, как его светлость к ней подошел. «Он довольно хорошо знает английский, но от нас потребует беседовать с ним по-французски, чтобы не оказаться в невыгодном положении». Хотите спросить, достаточно ли высок мой уровень французского? Я ни капли не сомневаюсь в том, что вы говорите на нем свободно, леди Хелен, но разговор нас ждет запутанный, а месье образованный человек, один из самых благородных Гедонов. В руке граф сжимал карманные часы. Что ему требовалось? Оружие или линза? Полагаю, я смогу его понять, ответила Хелен на французском. Пускай образование у меня и женское, однако очень хорошее. Я также знаю итальянский и умею читать по латыни». «Бене». «Хорошо», — отозвался его светлость. «Пьюки Буоно». «Даже отлично», — парировала Хелен и вновь перевела взгляд на графа и графиню Дантрек. Прекрасно осознавая, что лорду Карлстону понравился ее едкий ответ. «Мы подойдем к нему сейчас?» «Нет». Он всегда заботится о своей супруге и прежде всего собирает вокруг нее кружок почитателей и лишь затем думает о себе. Однако граф Дантрек меня видел и знает, что я желаю с ним побеседовать». Хелен посмотрела на карманные часы лорда Карлстона. «Он насытился?» «Нет». «Бегло кормился?» Лорд Карлстон подавил улыбку, но она отразилась в его глазах. «Месье ни за что не позволил бы себе питаться на вечере у своих друзей. Это было бы неучтиво». «Да, разумеется, крайне невоспитанно», — весело произнесла в ответ Хелен. В такие моменты девушку обволакивало тепло товарищества и взаимопонимания, и она наслаждалась этим ощущением. А что уж говорить об иных куда более жарких минутах, когда в ее теле зажигался огонь, Хелен приказала себе не смотреть на темные пряди графа, не особенно успешно прикрывавшие тянувшийся от виска к скуле шрам и сжала в руке веер, подавляя в себе пульсирующую энергию. «Здесь есть еще искусители?» — поинтересовалась она. «Всего один. Та дама в кошмарном наряде цвета зеленого горошка. Она стоит у оркестра. Миссис Карингтон Хёрст». Хелен улыбнулась этому саркастичному описанию и быстро отыскала искусительницу взглядом. Невысокая, жеманная блондинка. Она внимательно наблюдала за Хелен и лордом Карлстоном. «Гидон, как игра в Дантрек. Как видите, она нас уже заметила. И вскоре, без сомнения, скажет леди Денвик «Адьё». До свидания». Лорд Карлстон коснулся локтя Хелен. «Встречаемся здесь через полчаса. Мы подойдем к графу». И поздороваемся. Граф влился обратно в толпу, кивая знакомым, и Хелен проводила его взглядом. Обычному наблюдателю лорд Карлстон показался бы привычно сдержанным и бодрым, но Хелен заметил усталость в отточных движениях и мрак странной энергии, затаившейся в сердце мужчины. Вопреки своим заверениям, граф все еще до конца не оправился. Я умираю с голоду, заявила Мопс, приближаясь к Хелен и энергично обмахиваясь веером. «Идем. Мы еще успеем поесть и утолить жажду перед следующим танцем. Матушка всегда оставляет стол с холодными закусками на весь вечер. Некоторые офицеры уйдут еще до ужина, и мама не хочет, чтобы они остались голодными». «Подождите», — попросила Хелен, выглядывая в толпе Делию. «Мне надо найти...» «Мисс Крэнсден?» — Мопс захлопнула веер и махнула им в сторону. «Она там». Делию окружили три молодых офицера — И все смеялись над какой-то ее шуткой. щеки девушки раскраснелись от жары, царившей в салоне, придавая либастровой коже нежный розовый оттенок, а в спешке подшитое кремовое платье выгодно подчеркивало хрупкую стройную фигуру. На фоне малиновых костюмов офицеров Дели оказалась ночной лилией. Мисс Крензден заметно изменилась со времени того происшествия. Тихо проговорила Мопс. Она стала куда более завораживающей. То есть. Леди Элизабет взяла Хелен за руку и повела к двери. «Ее окружает притягательная аура скандала», — сказала она и легонько кивнула на тощую даму с орлиным носом в фиолетовом наряде, которая со злорадной ухмылкой наблюдала за Делией. «Это мамина лучшая подруга, миссис Албридж», Не человек, а злобная кошка. Одна из главных сплетниц Англии неустанно всем напоминает о позоре мисс Кренсдон, о том, как она сбежала с молодым человеком и не вышла за него замуж, и теперь все думают, будто ваша подруга. Мопс не договорила. Это не так, возмутилась Хелен. Неважно так или нет, отозвалась Мопс, беря Хелен под руку. В любом случае, вы с леди Маргарет взяли вашу подругу под свое крыло, и, защищенная вашими добрыми именами, мисс Крэнстон превратилась из опозоренной девушки в завораживающую». Мопс смерила Делию взглядом и вздохнула. «Да, она великолепна. Интересно, как ей удалось так стремительно похудеть? Вы не знаете, это уксусная диета?» «Полагаю, боль и страдания», — сухо произнесла Хелен. «Нет, таким методом я воспользоваться не готова даже ради потрясающей фигуры», — отмахнулась Мопс. «Лучше буду оставаться собой и есть все, что мне нравится». На этой ноте девушки вошли в комнату с закусками. Посередине тянулся огромный стол, уставленный холодными кушаньями для армейских офицеров и тех гостей, которые не могли дождаться горячего ужина, назначенного на полночь, желе, пироги, мясная нарезка, творожные пудинги, орехи, безе и даже вазочка с мороженым. Посередине возвышалась громадная серебряная ваза в форме рога изобилия, доверху наполненная земляникой, персиками, виноградом и тремя дорогими ананасами, заранее нарезанными на кусочки для удобства леди и джентльменов». Гостей обслуживали два лакея в серебристо-синих ливреях. Один наливал чай у соседнего столика, а второй помогал накладывать кушанье с главного стола. Однако чудесные ароматы не перекрывали странный запах гнили. Хелен поморщилась. Несомненно, одно из блюд было давно испорчено. Она покосилась на леди Элизабет, но девушка, судя по всему, ничего не замечала. Вокруг всего этого великолепия бродили несколько человек с тарелками в руках. Одинокая дама в не так давно вышедшем из моды наряде цвета лаванды отдыхала на стуле у дальней стены, сжимая в пальцах бокал лимонада. Выглядела она печально. Мертвецки, бледная кожа, потрескавшиеся губы, страдальческие морщины на лбу и между бровями. Однако в ее лице сердечком и больших глазах чувствовалась нежность, а прямая спина говорила о самоуважении. В комнату вплыла леди Денвик и окинула стол с закусками внимательным взглядом. Он задержался на изнуренной даме и остановился на дочери. «Ах, вот ты где!» Леди Денвик махнула рукой, подзывая к себе леди Элизабет и Хелен, и тяжелые египетские браслеты звякнули на ее запястье. «Чудесно, что мне удалось тебя отыскать, Элизабет, и вас, леди Хелен!» Она понизила голос, обращаясь к дочери. «Будь добра, милая, сделай мне одолжение!» Там сидит супруга второго секретаря Министерства внутренних дел, миссис Пайк. Она ни с кем здесь не знакома и, боюсь, кошмарно проводит время. Не могла бы ты с ней побеседовать. Полагаю, для папы это будет полезно». Бледная дама, жена Пайка. Хелен вновь на нее взглянула. Пайк ставил любовь под запрет, но сам женился. Леди Денвик заговорила еще тише. «Нам пришлось их пригласить». Разумеется, они не входят в круг наших знакомых и живут на дальнем конце Эдвард-стрит, но к мистеру Пайку прислушивается лорд Сидмуд, а при новом составе кабинета такое знакомство должно оказаться полезным. Но вам, леди Хелен, я бы не хотела ничего навязывать. Не сомневаюсь, что разговор не займет у Элизабет много времени. Позвольте мне попросить одного из офицеров сопроводить вас обратно в салон. Пожилая дама оглядела комнату в поисках джентльменов в красной униформе». «В этом нет необходимости, леди Денвик», — поспешно заверила ее Хелен. Она не хотела упустить шанс побеседовать с женой Пайка. «Я вовсе не против познакомиться с этой леди». «Очень любезно с вашей стороны, милая. Идем же». Они обогнули стол. Все-таки одно из мясных блюд было безнадежно испорчено и приблизились к жене Пайка, которая тут же поднялась со стула. «Ах, миссис Пайк!» — тепло поприветствовала ее леди Денвик. «Позвольте представить вам мою дочь, леди Элизабет Бромптон, и ее подругу, леди Хелен Рексел». Миссис Пайк присела в реверансе и пробормотала в ответ. «Очень приятно». Хелен отметила, что запах гнили усилился, как только они подошли к миссис Пайк. «Что ж, я вас оставлю», — объявила леди Денвик, удовлетворенно кивнув и поспешила прочь из комнаты, позвякивая браслетами. «Вам нравится Брайтон, миссис Пайк?» — спросила Хелен. «Да», — коротко ответила дама. Мопс улыбнулась. «Вы уже многое успели осмотреть в городе?» «Да». Судя по всему, миссис Пайк не была расположена к светской беседе. Мопс сделала еще одну попытку. «Вы приехали на летний сезон или с целью поправить здоровье?» «Здоровье». Миссис Пайк переложила бокал из одной тонкой руки в другую. «Мой супруг настаивает, чтобы я каждый год сюда приезжала». «Морская вода считается невероятно полезной». «Да», — согласилась Мопс, предпочитая не менять тему. «Леди Хелен тоже прибыла поправить здоровье». «Да?» — переспросила миссис Пайк, и в ее очаровательных карих глазах зажглась искра интереса. «Вам помогает лечение морской водой?» «Оно дает мне прилив сил», — сказала Хелен. «А вам?» Миссис Пайк облизнула сухие губы. «Боюсь, мой недуг хронический. Но все же после отдыха в Брайтоне мое состояние несколько улучшается». Хронический. Заболевание легких, но она не кашляла. а Возможно, грудная язва. У одной из горничных в дядюшкином поместье Хелен наблюдала похожие симптомы. Вдруг на нее снизошло озарение. Запах гнили исходил непосредственно от миссис Пайк. «Господи», — подумала про себя Хелен, — Я могу чуять болезни. Неужели это очередной талант чистильщика?» «Рада слышать, что вам становится лучше», — бодро произнесла Мопс. «Прошу меня простить, но я должна вернуться в салон и объявить начало следующего танца. Полагаю, вы его уже обещали, верно?» — добавила она, обращаясь к Хелен. Хелен ни с кем не договорилась на этот танец, причем намеренно, но Мопс явно пыталась избавить ее от общества миссис Пайк. Однако добрая девушка ошибалась — Хелен в этом не нуждалась. «Спасибо, что напомнили», — улыбнулась Хелен. «Я скоро вернусь». «Хорошо». Моб скивнула обеим леди и вышла из комнаты. «Я знакома с вашим супругом», — заметила Хелен. «О, правда?» — с улыбкой спросила миссис Пайк. Ее усталое лицо заметно помолодело. Судя по всему, она была старше Хелен не более чем лет на пять. «Знаете, он же второй секретарь» и самый пылкий защитник интересов государства. Очевидно, миссис Пайк гордилась мужем, но знала ли она о клубе «Тёмные времена»?» «Вы хорошо осведомлены о его обязанностях?» — поинтересовалась Хелен. «Нет, нет. Боюсь, политика меня совершенно не интересует. А муж не хочет, чтобы я забивала себе голову его проблемами. Уж очень он добрый. Всегда заботится о моем здоровье». Тут улыбка миссис Пайк расцвела еще ярче. «Игнатиус». Хелен обернулась. Мистер Пайк стоял у входа с застывшим выражением лица. Он вынужденно улыбнулся и подошел к дамам. «Леди Хелен». Чиновник поклонился, и в его глазах читалась настороженность. Хелен приветливо кивнула. «Мистер Пайк, я была рада познакомиться с вашей чудесной супругой». «Леди Хелен тоже приехала поправить здоровье, Игнатиус», — вставила миссис Пайк. «Действительно», — с улыбкой ответил мистер Пайк, и Хелен впервые уловила тепло в его взгляде. «Боюсь ты перенапряглась, Изабелла. Нам пора вернуться домой». Миссис Пайк кивнула. «Ты совершенно прав. Я схожу за шалью». Она повернулась к Хелен и присела в изящном реверансе. «Для меня было честью с вами познакомиться». Пайк коснулся плеча жены. Неосознанный защитный жест. «Я спущусь к тебе через несколько минут». «Хорошо». Миссис Пайк отдала свой бокал лакею и вышла из комнаты. «Ваша жена очаровательна», — заметила Хелен. Мистер Пайк скрестил руки на груди. «Вы связались с Лоури? Хелен накрыла ладонью веер. «Да». Мистер Пайк покосился на офицера, который остановился на проходе и громко звал своего товарища зайти взглянуть на угощение. «Здесь не лучшее место для разговоров», — заключил Пайк. «Наверху, слева от лестницы, расположена дамская комната отдыха. Повремените немного и поднимайтесь туда. Незаметно». Откуда ему было известно об этой комнате? Мистер Пайк поклонился и отправился к месту назначенной встречи. Хелен перевела взгляд на золотые часы с ручкой, стоявшие на каминной полке. Чиновнику требовалось лишь одно — отчет о встрече с Лоури. Что ж, она подготовила для него рассказ, наиболее близкий к истине. Мало того, у Хелен накопились к мистеру Пайку вопросы. Сердце у нее тревожно билось, отмеряя секунду за секундой вслед за стрелками часов. В дамской комнате отдыха стоял холод. Судя по всему, ее не топили уже ни одну ночь, и в камине не осталось даже легкого запаха дыма, а в воздухе не витал аромат женских духов — обычная маленькая столовая, которой почти не пользуются. Пайк захватил канделябр из коридора и поставил его на буфет. Три свечи бросали длинные тени на стены, затянутые розовым шелком, и их громадные силуэты казались вырезанными из серой бумаги. «Он согласен на 15 тысяч фунтов золотом», сообщила Хелен, радуясь тому, что полумрак скрывает ее лицо, ведь она лгала. «Обмен совершится 24-го числа, вместе по его выбору». Мистер Пайк задумчиво посмотрел на девушку, и Хелен стала немного не по себе. Несколько секунд спустя чиновник спросил. «К чему такая задержка?» «Ждет полной луны», — усмехнулась про себя Хелен, подавляя дрожь. «Он не объяснил, в чем причина». «Вам следует, по крайней мере, настоять на выборе места, иначе у Лоури будет преимущество. Ему нужны деньги. Он не станет рисковать, срывая обмен». «Возможно». Мистер Пайк глубоко вдохнул, наслаждаясь победой. «Я подготовлю для вас золото. И обязательно сообщите, какое именно место Лоури выберет». «Конечно», — пообещала Хелен и крепче сжала рукоятку веера. Лоури показал мне несколько строк, переписанных им из дневника. Мистер Пайк сощурился, и мерцание свечи выхватило из полумрака его заинтересованное лицо. А «Вот как?» «Там говорилось о моих родителях», — добавила Хелен и умолкала, ожидая хоть какой-то реакции, но Пайк и глазом не моргнул. «И упоминался некто с инициалами ВК. А вы не знаете, кто это может быть?» «ВК», — «В -к...» мистер Пайк покачал головой. Когда ваши родители были живы, я еще не вступил в клуб «Темные времена», леди Хелен. Несчастье с ними произошло 10 лет назад. Я присоединился к обществу 6 лет назад, и со мной никогда не обсуждали ваших родителей». Хелен не могла понять, лжет Пайк или нет. Она решила задать свой второй вопрос. Лоури сказал, что дневник сначала и до конца написан кровью. «Это так?» Мистер Пайк не шелохнулся. Не скривился от отвращения, не вздрогнул от ужаса. Соответственно, ему уже было об этом известно. Возможно, он догадывался и о причинах использования столь жутких чернил. У дневника имеются алхимические свойства, не так ли? Вот что вы от нас скрыли в тот день, когда я давала клятву. Хелен посмотрела чиновнику в глаза. Мистер Пайк вздохнул, отошел к буфету и вгляделся в пламя крошечной свечи. Лорд Карлстон был прав. «Вы очень умны, Хелен, хоть и была сосредоточена до предела, позволила себе минуту ликования. Карлстон считает, что она умна. «В чем же истинное назначение дневника?» продолжала настаивать на своем девушка. Мистер Пайк снова повернулся к ней. «Я вам скажу, но вы должны учесть, что ваша клятва распространяется и на эту информацию, и вы не имеете права ни с кем ей делиться. Нет нужды напоминать мне о клятве». Заявила Хелен и, не удержавшись, добавила: О дневнике же я никому не сказала, верно? Мистер Пайк склонил голову на бок, словно по достоинству оценив ее молчание. В этот раз в неведении должен остаться даже мистер Хаммонд. Он чересчур предан лорду Карлстону. Чиновник дождался, пока Хелен кивнет, и продолжил: Дневник, конечно, содержит важные сведения о чистильщиках, но это еще и легатус. Вам известно, что это значит? О, да! Это Хелен было прекрасно известно. Руки у нее похолодели. Легатус — одна из трех составляющих Тринитаса, алхимического артефакта, в который входили также его утерянный коллегат и еще одна часть под названием Виз. Если собрать все три части воедино, они способны уничтожить всех чистильщиков на свете. Господи! Пайк отправил их с мистером Хаммондом по следу оружия, способного избавить мир от всех ей подобных. «Вижу, вы понимаете, насколько это важно», — сказал Пайк. «Должен признать, я сам не так давно выяснил, что дневник может оказаться легатусом. Этот элемент Тринитаса сложнее всего воспроизвести, и справиться с этим в одиночку практически невозможно. Кровь искусителей и чистильщиков должна соединиться». Для этого требуются глубокие познания в алхимии и кровавые жертвы, причем умереть обреченные должны жестокой насильственной смертью. Как в случае с убийствами на Редклифской дороге. В том числе. Мы обязаны уничтожить дневник леди Хелен, и как можно скорее. Хелен не могла не согласиться с тем, что это адское творение должно быть уничтожено. Однако кое-что ее смущало. Бенчли пытался выкрасть коллегат и потратил многие годы на создание Легатуса. Очевидно, он намеревался создать Тринитас. «Зачем чистильщику ковать оружие против других чистильщиков?» спросила девушка. Мистер Пайк хмыкнул, прикрывая смешком свой страх. «Это не только оружие. Судя по всему, у тринитоса есть еще одно назначение. Он может открыть проход на родину Искусителей. Вероятно, врата в ад так как многие полагают, что они вышли именно из ада. Мне думается, что Бенчли хотел избавиться от всех искусителей разом. Хелли нахнула, и чиновник кивнул. Да, истинное безумие. Путь, ведущий нас к искусителям, приведет и их к нам. К счастью, Вис, источник силы Тринитаса, находится под защитой, и он существует в единственном числе. Его невозможно воспроизвести. Но что это такое? «И где хранится?» — спросила Хелен. Мистер Пайк покачал головой. «Вам это знать не нужно». «Разумеется, он не полностью Хелен доверял». «Следует принять во внимание тот факт, что две остальные составляющие Тринитаса воссозданы, и одна из них находится в руках искусителей», — продолжил Пайк. «И виновата в этом Хелен. Она позволила Филиппу забрать коллегат, а теперь он прибыл в Брайтон, несомненно, на поиски легатуса». «Великий искуситель тоже пытается составить Тринитас», — задумчиво проговорила девушка. Мистер Пайк недоверчиво нахмурил брови, и Хелен подалась вперед. «Вы все еще в него не верите?» «Учитывая то, что сведения эти поступили от лорда Карлстона...» «Нет, не верю. Мне кажется очевидным, что создать Тринитас намеревался никто иной, как Беншли». Хелен в ужасе воззрилась на мистера Пайка. «Ох уж эти мужчины с их смертельными обидами!» «Пускай вы в него не верите», — сказала она. «Но за дневником обязаны отправить всех чистильщиков, не меня одну». «Нет», — отрезал Пайк. «Мы не знаем, кто мог быть с Беншли заодно. Вы единственная совершенно точно не причастна к созданию легатуса». «Вы полагаете, будто один из чистильщиков помогал Беншли?» — спросила Хелен, и всего через мгновение сама осознала ответ. «Вы думаете, что это был лорд Карлстон?» Считаете, он вовлечен в это безумие с открытием прохода в мир искусителей? Создание Легатуса занимает многие годы, а лорд Карлстон учился у Беншли по меньшей мере пять лет. Это было еще до того, как его изгнали из страны по подозрению в убийстве. Мистер Пайк выдержал драматическую паузу. Кроме того, мне известно, что лорд Карлстон страдает от некоего душевного расстройства. Возможно, он постепенно сходит с ума из-за темного сгустка, Хотя, может быть, это нечто иное, связанное с созданием Легатуса. Он вскинул брови. «Возможно, вы просветите меня касательно его состояния?» «О чем вы говорите?» Больше Хелен ничего не смогла сказать. Настолько она была ошеломлена. Ей не хотелось. Да нет, она отказывалась верить в то, что граф участвовал в создании адского артефакта. «Вы прекрасно понимаете, о чем леди Хелен?» Мистер Райдер, бывший министр внутренних дел, присутствовал на встрече графа с лордом Сидмутом и приметил в его светлости странную энергию, быстрые перемены в настроении и даже легкое помешательство. Он замечал те же признаки в Беншли, когда тот только начинал впадать в безумие. Мистер Райдер ошибся. Лорд Карлстон проявлял ничем не оправданную жестокость, забывал на какое-то время о здравом смысле, Хелен еще крепче сжала рукоятку веера. «Не припомню ничего подобного». «Знаю, вы тоже по-своему верны лорду Карлстону», усмехнулся чиновник, и Хелен сжала зубы. Его слова звучали непристойно. «Но вы должны понимать, что клуб «Темные времена» не выдержит очередного Сэмюэла Бенчли. Не выдержит его и наш мир». Хелен покачала головой и возмущенно вздохнула, но мистер Пайк не дал ей возразить. «Да-да, знаю, его светлость ничем не похож на Беншли. Однако и Беншли не всегда был безумцем. Вы встретили его уже повергнутым в пучины сумасшествия, леди Хелен». «Да». Хелен припоминала затаившееся в глазах Беншли безумие, подобное плети или змее. Припоминала она и ужас на лице лорда Карлстона, когда тот узнал о причастности своего наставника к убийствам на Редкливской дороге. И его светлость не умертвил бы невинного человека ради алхимического ритуала», — твердо сказала девушка. «Он осудил Бенчли за надругательство над теми несчастными. Кроме того, Куин при нем не остался бы, опустись, лорд Карлстон, до такой низости». Воспаленное сознание заставляет чувство долга принимать самые причудливые формы леди Хелен. Если мистер Райдер не ошибся, лорд Карлстон пошел по той же кривой дорожке, что и Бенчли. Возможно, это началось еще при его наставнике, то есть до того, как он взял Куина в Террины». «Не желаю этому верить», — отрезала Хелен. Однако Куин признал, что страстное желание лорда Карлстона очищать души — это своего рода искупление. Неужели граф испытывал чувство вины не из-за того, что не сумел спасти жену, а из-за создания легатуса? «Неважно, во что вы верите», — Вы обязаны извещать меня о любых странностях в поведении графа. Мы не позволим появиться на свет второму Бенчли. Вам ясно, что станет с лордом Карлстоном, если в нем будут заметны эти признаки? Бешеных псов обычно усыпляют, леди Хелен, и делается это на благо общества. Мистер Пайк поклонился и вышел из комнаты, плотно затворив за собой дверь. Пламя трех свечей дрогнуло от сквозняка, и узкая тень Хелен на стене покачнулась. Девушка схватилась за спинку дивана и прислонилась к ней, у нее перехватило дыхание. Ее поразили слова мистера Пайка: он будто ударил Хелен в грудь ножом. Дневник это легатус, а лорду Карлстону угрожает смертельная опасность. Как же быть? Хелен немедленно захотелось предупредить лорда Карлстона. Но в таком случае придется рассказать ему обо всем, а это настоящая измена. Вдруг лорд Карлстон и правда превращается в нечто подобное мистеру Бенчли? Мысль кошмарная, но следует рассматривать все возможности. В одном мистер Пайк был прав. Этот мир не выдержит очередного чудовища вроде Сэмюэла Бенчли. То, что случилось, не должно повториться. Хелен выпрямилась, отыскав в море страха и ужаса надежный якорь. Свою клятву. «Простого решения здесь быть не могло», и любой шаг ставил под угрозу саму Хелен и ее близких. Все, что она могла сейчас сделать, это нацепить на лицо улыбку и вернуться в салон, надеясь на то, что Искуситель, живущий под личиной графа Дантрега, поймет, что недуг поразил лорда Карлстона, и согласится ему помочь.